Глава 24 Получив сообщение, что территория монастырского комплекса свободна, отряд разведки зашел на место будущей новой базы. Артем спокойно их дожидался все в том же молельном зале. Разглядывая духотворенные леки преподобных, молодой человек раздумывал над словами покинувшего его существа – В душе хаотически переплетались разные чувства и настроения. Страх и предвкушение соседствовали со злостью, беспокойством и бог знает чем еще. Все это было неважно, ведь главное – пропала зыбкая пожирающую душу неизвестность. Артем спокойно встретил боевиков, зачистивших путь к монастырю. Здесь они все и устроили обед. Доклад об успешно занятом объекте ушел через сообщение системы в Поленково, явно настроив командование на позитивный лад. Дорога к монастырю была свободна от монстров, конечно, насколько это было возможно в таком опасном мире. Да в частную подготовку Артём открыл пространственный тоннель между монастырём и посёлком. Заранее приготовленные игроки и группа гражданских во главе с Аркадием тут же совершили перенос. Последний своим полезным атрибутом должен был восстановить порушенные здания, укрепить оборону, а также принять командование этой базой исследователей нового света. Буквально за пару минут в Мальнином зале стало людно. В монастырском комплексе закипела жизнь. К сожалению, коридор, созданный Артемом, не мог помочь и с крупногабаритным грузом. Но даже мгновенный перенос одних только людей имел чудовищно важное стратегическое значение в новых реалиях. Чуть позже подъехала и Урал, что должен будет в ближайшем будущем привести в поселок первые добытые ресурсы. До конца этого дня Артем остался без дел. Пожелав немного помочь будущим первооткрывателям новых земель, молодой человек решил обойти и зачистить территорию вокруг монастыря. Правда, никаких опасных для него тварей он не встретил. Слабых не стал трогать специально. Новым игрокам будет проще начинать с хилых существ. Заодно молодой человек отметил, что убийство твари в этой гигантской аномалии и правда дает повышенное число искр. Хоть и незначительный, этот бонус будет очень полезен. Он проснулся затемно, проверив наручные часы, кивнул сам себе. По мере развития игроки приобретали полезную способность инстинктивно ориентироваться во времени. В монастырском дворе стояло раннее утро, подъема еще не было. Артём встал, быстро умылся из фляжки и слегка утолил голод. Хоть область рухнула в какой-то субтропический климат, на длительность светового дня это, разумеется, не повлияло. Двигаться пришлось в темноте, но это и не являлось для Артема проблемой. Оглянувшись на белеющий в темноте силуэт здания, молодой человек повернул в сторону города. Несмотря на темень, активное время для всяких монстров, Сегодня город был непривычно тих. Какое-то оживление вносили лишь беззвучные вспышки молний, то и дело мелькающие в чёрной воронке туч. Минуя трудные участки пути в виде разрушенных строений с помощью пространственных прыжков, Артем разглядывал город, точнее то, во что он превратился. В неверном свете вспышек молний казалось, что катастрофа, похоронившая цивилизацию, произошла не месяцы, но годы назад. Почти все дома имели следы частичных разрушений. Свидетельство битв, людей, и монстров, всех против всех. Из растрескавшегося асфальта уже вовсю лезла свежая зелень, усиливая эффект. Трудопроходимость здесь для игрока с запредельно развитым телом и атрибутом пространства не имела значения. Вскоре вдалеке показался центр. Артем на несколько минут даже застыл на крыше многоэтажки, чтобы лучше разглядеть невероятное зрелище. Он уже видел нечто подобное на снимке города после битвы существ, но вживую это действительно впечатляло. Ближе к пространственным трещинам, похоже, случились искажения гравитации. Тут можно было увидеть целые фрагменты зданий, плавающие в воздухе, а также здоровенные пласты асфальта, вырванные вместе с почвой. Все это медленно кружилось, подчиняясь какому-то своему порядку. В свете молнии картина была в чем то даже зловещей. Заняв удобную наблюдательную позицию, Артем приступил к ожиданию. Провожая взглядом очередной осколок, автомобиль или что-то еще медленно курсирующее, он впал в своеобразный транс. Казалось, и время ускорило свой ход. Светало. Бесконечная стена туч имела прореху над центром города, образуя своеобразное око шторма. Здесь оно стало единственным источником дневного света массивный силуэт неспешно приближающийся с другого края города мгновенно привлек внимание наблюдателя вспышка молнии поярче и он узнал его технологический осколок где артему довелось пережить пару неприятных моментов вновь явил себя правда это был лишь его фрагмент выложенный плиткой каменная чаша со стороны обелиском вырванный с крупным куском горной породы в отличие от других этот летающий остров не вращался удерживая правильное положение Неспешно, даже величаво, он двигался по прямому курсу. Пара! кольнула холодная мысль. Игрок мгновенным пространственным прыжком покинул крышу дома и двинулся по маршруту параллельному своей цели. Очень скоро он приметил предполагаемый пункт назначения. Небо впереди будто рассекала невидимая граница. По одну сторону ночная тьма, по другую занимался рассвет. Артем понял, что, переступив границу, окажется в совсем другой точке планеты. «Путешествия еще никогда не были так доступны», — усмехнулся игрок. Продолжая следовать за фрагментом аномалии, он, наконец, миновал барьер, в который выросла пространственная трещина. Ощутив, как потеплело, догадался, что оказался в какой-то южной стране. Вокруг располагался типичный европейский городок с поправкой на пустап. Над головой светлел кусочек утреннего неба, пойманный в кольцо туч игрок начал было искать глазами уцелевшие образцы письменности, чтобы узнать язык и угадать свое местонахождение, как события резко ускорились. Вэвер не покидал обзорный зал с того самого момента, как появился многосторонний пространственный пробой, случайно перешедший в стабильную форму. Разумеется, лично не верил в случайности этого происшествия. А если учитывать, что появился он аккуратно вплотную кластеру, где была скрыта база Квамдей, то стоило беспокоиться всерьез. Не мертвый не умел испытывать эмоции и чувства, компенсируя отсутствие интуиции развитым логическим аппаратом. Именно его он задействовал на полную мощность, чтобы проанализировать происходящее. Выводы были скверными, целью являлись именно Квамдей. Дестабилизация пространства, вызванная пробоем, заставил их кластер коллапсировать, выбросив базу во внешний мир. Оперативно среагировавший эвер применил комплекс артефактов, чтобы тут же накрыть ее конструктом, обеспечивающим незаметность во многих спектрах, включая оптический. Однако он был уверен, их местонахождение уже не секрет для заинтересованных, а значит, следовало ждать дальнейших шагов. Действовать сам не спешил, Рассчитывая шаги в соответствии с одной из древних летаний к Квамдея о мудрости, он будет наблюдать за метаниями врагов и сделает ход последним. Единственный ход, что приведет к уничтожению врага. В глубине разума он понимал, на самом деле, оказавшись одним в столь тяжелой ситуации, против множества врагов, он любым своим действием лишь ускорит приближение проблемы. «Проклятые твари почему-то не спешили убивать друг друга». Более того, Вейвер получил информацию о их совместной работе, назревали серьезные проблемы. Измерительные артефакты еще только начали демонстрировать изменения спектра внешнего излучения, а Лич уже мгновенно отреагировал. Активация счета максимальной напряженности прошла штатно, мгновенно защитив базу. Уже через доли секунды по нему пришел удар и чудовищной мощи. Мгновенно оценив потенциал атаки, а также измерив время удержания защиты, Он отдал приказ на подготовку к защите всеми силами. В обелиск на летающем фрагменте ударил луч алой энергии, направленной откуда-то из-за горизонта. Артем ожидал, что тот мгновенно разнесет летающий остров, но ошибся. Обелиск поглощал луч, медленно наливаясь алым свечением. Ему хватило нескольких секунд, после чего он уже выстрелил еще более концентрированным ударом. Казалось, что такая атака разрезала само пространство. Артем увидел, как поток запредельной мощи ушел куда-то на десяток километров в сторону. Именно там он растекся по куполу, напоминающему мыльный пузырь. «Похоже, началось», — волнующие искры вспыхнули мысли. В текущей битве любое случайное воздействие не оставит от него и мокрого места, но любопытство все же заставило игрока сменить позицию. Совершив несколько пространственных прыжков по крышам уцелевших домов, он нашел здание повыше позволяющее продолжить наблюдение за происходящим вдалеке не слишком приближаясь тем временем улучало энергии продолжал свое воздействие на купол последний рассеивая губительную энергию светился всеми цветами спектра но все же проигрывал противостояние на обманчиво тонкой пленке начали появляться трещины потихоньку покрывая всю сферу артем сконцентрировал свое зрение на таинственных зданиях, скрывавшихся под защитой. Неприветливо серые, все они, казались были сделаны из металла. Никаких украшений, флагов или других декоративных деталей постройки не имели, оставаясь неким сугубо утилитарным предметом архитектуры. К сожалению, не мог даже приблизительно разгадать их назначение. Наконец, запас прочности щита был исчерпан. С объемным звуком, от которого даже на большом расстоянии у Артема заложила уши, он схлопнулся. Игрок ожидал увидеть, как луч уничтожит лишившейся защиты постройки, но он тоже прекратил свою работу. Подача энергии на летающий осколок прекратилась, отчего и он перестал концентрировать и направлять атаку. На некоторое время воцарилась темнота. Лишь потихоньку горел багровый обелиск, остывая после работы ретранслятором. Прервали тишину взрыв и ослепительная вспышка. Резко ввысь взмылось несколько десятков крупных силуэтов. Артём мгновенно узнал летучие костяные кадавры, будто вылиши из героев меча и магии. К сожалению, для неупокоенных внезапная атака не удалась. Яркие вспышки едва не ослепили игрока. Когда он проморгался, только что чудовищные существа уже бесполезными грудами костей падали вниз. На земле появилась какая-то активность. Но все те же яркие вспышки не оставляли шанса неупокоенным. Молодой человек даже не мог понять, откуда идет атака таинственных врагов. Он или они старательно уничтожали любые попытки сопротивляться, при этом не разрушая базу. Несмотря на крайне напряженный момент, Вайвер даже не дернулся во время атаки и последующих попыток защиты. Наблюдая, как неизвестный обращает в пепел все силы гарнизона, он продолжал анализировать ситуацию. При всем интеллектуальном потенциале Лич даже не пытался выстроить какой-то план для эффективной битвы. Какой может быть план, когда враг привлек более чем десятикратно превосходящие силы, с первых секунд столкновения завладев тотальным превосходством? «Знакомая доктрина войны», — холодно рассуждал он. В купе с излучателем, собранным буквально по частям из кластеров разных миров, можно было сделать определенные выводы о масштабах подготовки. Сейчас Вейвер, разменивая вседоступные силы, выигрывал секунды времени и тратил последние на раздумье. «Что им может понадобиться?» — задался насущным вопросом Мак. Он не обманывался, понимая, что не обладает какими-то действительно серьезными ценностями, а значит, самое важное, что было... «Центральный источник?» Вавер прикинул доступные варианты для разрушения плана врага. «Дестабилизировать его?» Он уже догадался, что именно это и хотят в итоге устроить сговорившиеся чемпионы. «Зачем?» «Строить догадки бесполезно». «А если потушить?» «Вариант хороший, хотя бы так разрушить замысел оппонентов. Вот только для этого требуется время. Время так необходимое, чтобы идти невредимым». Он перевел внимание на сигнатуры врагов, внимательно их запоминая. Два десятка – отвратительно скверное соотношение. Как и вездесущая могла такое допустить? Минимум трое из них фанили неприкрытой ненавистью. Нехорошо. Настал момент принятия решения. Волевым усилием Лич все же обратился к источнику. Задав цепочку противоречивых настроек, он таким образом запустил процесс дестабилизации который неизбежно приведет к коллапсу. Теперь у чемпионов не будет времени преследовать его. Им придется спешно реализовывать свой план, каким бы он ни был. Блокировав стабилизирующие процессы и убедившись, что все вошло в необратимую стадию, Лич достал свою главную надежду на спасение. Этот пространственный артефакт должен был перенести его в безопасное место. К сожалению, из-за искажений он наверняка сработает неточно но с маскировкой шансы уйти оценивались как приемлемые. Использовав маскировочный покров, Лич тут же применил и телепортацию. Миг потеря ориентации, и он стоит в городе аборигенов этого мира. Замерев, Уэвер прислушался к окружающей среде. Если бы его обнаружили, ответ был бы молниеносным, а значит, первый шаг удался. Сейчас чемпионы определяют, что энергетический источник пошел в разнос, им быстро станет не до погони. Машинально проверив окружающую среду на источники жизни, он обнаружил замершего недалеко человечка, удивительно сильного для жителя этой планеты. Неосознанное глубинное желание и принести смерть разумному поднялось из сознания. У Вайвера не было времени. Он простейшей манипуляцией атрибута сомкнул вокруг человечка сферу смерти. Это растянет момент, позволив объекту насладиться процессом утраты жизни. Лич тут же перенес свое внимание на основные задачи, как неожиданное происшествие, заставило его внимание вновь вернуться к теплокровному. Человек мгновенно сменил свое положение, тем самым выйдя из некротической сферы. «Пространственный перенос», — мысленно произнес Уэйвер, будто пробуя свои слова на вкус. «Я почувствовал естественное усилие его атрибута. Это не артефакт, но адепт пространства, почти достигший перехода» макс смерти еще не закончил мысль, а к нему уже стремительно приходило понимание. «Дестабилизированный источник и адепт пространства, хоть и слабый», молния прошла в разогнанном сознании мысль. «А вот и шанс поквитаться хотя бы немного». Адепты пространства были неприятно скользкими существами, способными сбежать даже из самой гибельной ситуации. Однако этот еще не достиг ступени перехода, следовательно, проблемы не возникнет. «Важнее все сделать быстро, пока чемпионы, отвлекшиеся на работу с энергетическим источником базы, не обратят на него внимания. Даже если здесь есть еще кто-то, Лич легко мог сделать всё, не привлекая лишний глаз». Вайвер аккуратно сплёл конструкт, уйти от которого у этого человека не хватит способностей. Опасность быть обнаруженным росла с каждым мгновением. Посчитав риск допустимым, он все же остался, чтобы проследить за гибелью цели». Артём продолжал наблюдать за бойней. Он не совсем понимал, что происходит, но даже на его неискушенный взгляд у защитников этого укрепления не было шансов. Почти все строения, кроме центральных, получили повреждения, а силам сопротивления не давали возможности для маневра, уничтожая при первом появлении. Игрок продолжал наблюдать, как вдруг резкое ощущение неладного заставило его моментально перевести внимание на окружающее пространство. Это было странно. Он не ощущал ни врага, ни источника угрозы. Однако смутным беспокойство не давало расслабиться. Внезапно оно оселилось до ощущения смертельной опасности. Игроков вдруг почудилось, что опасность буквально везде. Не теряя ни секунды, Артем совершил пространственный прыжок, чтобы обезопасить себя. Чувство смертельной опасности снова снизило интенсивность до неприятного напряжения. Однако, как бы Артем не обыскивал округу, ни врага, ни намека на опасность он не ощущал. Рангер впервые оказался в такой непонятной ситуации. «Да что, блять, такое?» — злобной вспышкой озарила разум. «Кто?» — и снова смутная тревога переросла в чувство опасности. Казалось, в этот раз даже сильнее, хотя куда уж там смертельнее. Однако вместе с тем Артем едва-едва, но всё же уловил источник, направляющий на него невидимые, неслышные, но страшные атаки. Переполненный гневом, он немедленно сделал новый прыжок, уходя от атаки и настигая своего врага. Сейчас он, наконец, разберется. Понимая опасность, Ингрок ускорил сознание до максимума, чтобы понять, кто несет угрозу, и выработать тактику боя. Совершив прыжок, он немедленно вгляделся в место, откуда была произведена атака. Абсолютно пустая улица, и лишь на высоте двух с половиной метров в воздухе застыла металлическая маска. Игрок понял, что это какая-то эффективная даже против него маскировка. Он поднял глаза на металлический лик, уже готовя удар. Его оппонент, частично прикрытый невидимостью, стоял абсолютно спокойно, не излучая ни привычной ярости и жажды боя, ни ненависти, вообще ничего. Казалось, он с любопытством рассматривает Артема, будто случайный прохожий, что забудет его через секунду. на разогнанное навыком сознание накатило озарение. Он вдруг вспомнил сон. Именно эта металлическая маска прервала его, не дав разглядеть портал. Она же смотрела на него сейчас, готовая прервать его жизнь. «Чудовищно опасный враг!» мелькнуло сознание, и тут же в который раз впыхнуло ощущение опасности, Ведь телепортации было мало, чтобы уйти от последней атаки. Игрок просто не имел возможности избежать её. Перечувствие смерти окутало разум игрока».